Князь повернулся к Евпатию и сказал «Ты умеешь говорить с нашими крикунами, успокой-ка их, а то они, того гляди, разорвут послов». Евпатий вбежал на крыльцо княжеского дома и, сделав знак рукой толпе, закричал так громко и четко, что слова его донеслись до крайних мужиков, сидевших на возах с сеном. «Слушай меня, народ Рязанский!» Раньше Рязань слободой слала, деревенщиной, а нынче Рязань зовется стольным городом. А для города нужно обхождение не как у мужиков кривопятых, а вежливое, с улыбочкой. Негоже посланников иноземных встречать словами обидными и провожать собаками. Вы же все молодцы, узорочье и воспитание рязанское, не ударьте лицом в грязь. «Выступайте соколами!» «Го-го-го!» Зашумели в толпе. «Вот как наш Евпатий разливается!» Послы мунгальские запросили «С нас много!» «А кто из половецких табунщиков, когда коней продавал, не запрашивал в втридорога?» «Мы им скажем спасибо, гости дорогие!» «На добром слове, но не мы хозяева!» «Не мы решаем!» «Есть хозяин повыше нас!» «Великий князь Георгий Севолодович!» в востольном городе Владимире Суздальском. Вот к великому князю мы и пошлем послов царя Мунгальского Батыги. Отвезем их с почестью на санях розвальнях крытых коврами и полостью медвежьей, на тройке с бубенцами и с колокольчиком. И пусть великий князь Суздальский Георгий Всеволодович им свое слово скажет, отдавать ли нам десятого мужика и десятого коня татарам, или же еще... «Повременить. верный впад верно. Проводить гостей в город Владимир. А сейчас князь Юрий Ингваревич просит дорогих гостей в свою горницу отведать хлеба соли, пирогов и калачей». Обратился Евпатий к послам. Послы удалились с крыльца, а народ долго еще не расходился и волновался на площади. Все говорили, что надо грудью стоять за родную землю, отогнать охального ворога, пока он не ворвался на рязанские земли. Князь угостил татарских послов на славу. Слуги приносили всяких сытных блюд без счета. Вместе с послами ужинали и думные бояре, и старые дружинники. Послы ели очень мало, остерегались каждый кусок, сперва обнюхивали и ни вина, ни меда вовсе не попробовали. После ужина к крыльцу подали тройку сплетенным коробом на розвальнях, обтянутым пушистыми мехами. Но послы отказались ехать в санях. Они потребовали своих коней и отправились верхом. Князь приказал тройке с санями следовать неотступно за ними, на случай, если послам в дороге спать захочется. Охрану послов поручил полусотни верховых дружинников. Проводив послов до ворот, Князь призвал Евпатия и сказал ему, «Чует мое сердце, грозная туча идет на нас из дикого поля. Надо сзывать на подмогу всех, кто может держать меч. Вместе с мунгальскими послами я послал во Владимир брата просить великого князя Георгия Всеволодовича подымать весь народ Суздальский, Ростовский и Белозерский, призвать на помощь и Великий Новгород и спешить сюда» на встречу татарам, пока мы будем вести с ними переговоры, а в дикое поле к царю татарскому я пошлю сына своего Федора с дарами и с ловкими думными боярами, чтобы батыгу улещевать. Ты же Евпатий, выезжай Чернигов, кланяйся там земно князю Михаилу и приведи его полк нам на подмогу. Боюсь туда послать кого другого и войско не приведет, и сам не вернется. Тебя же, Евпатий, я знаю, своих кровных братьев-рязанцев ты не подведешь и вовремя придешь с подмогой. Бери из моих конюшен сменных коней, сколько тебе надобно, и скорей возвращайся. И помчался Евпатий той же ночью Чернигов».